Глава двадцать 23. Зеркальный лабиринт. Ловушка захлопнулась, они остались одни. Глеб шагнул к Мёнгере и со всего маха врезался в стекло. Чёрт, не разобрать, где настоящий человек, а где отражение. Позади раздался голос Приша. Глеб направился туда, выставив руки вперёд, но вновь наткнулся на преграду. Зеркальные коридоры сбивали с толку. Глеб окликнул друзей, но звук поглотился, точно стены были обиты ватой. Никто не отозвался. Он сделал шаг и уперся в зеркало, нос к носу со своим отражением. Возникло ощущение годливости, точно коснулся не стекла, а чего-то мерзкого. Глеб отшатнулся, и тут же появилось чувство, что это не Глеб рассматривает себя, а двойник его. Зазеркалец медленно и с вызовом окинул взглядом поэта и усмехнулся, а потом снял голову, и на ее месте образовалась пустота. Глеб вскрикнул, и двойник тотчас же пропал. Точно Глеб стал вампиром и теперь не отражается в зеркалах. Он в страхе ощупал лицо, вроде все на месте. А потом в зеркале появилась старуха в тёмной одежде. Она стояла в полоборота, из-под платка выбивался клок седых волос. Глеб обернулся, позади никого не было. Старуха начала разворачиваться. Глеб сумел разглядеть желтое, как у покойника лицо, черные дыры вместо глаз. Старуха протянула морщинистую руку, покрытую пигментными пятнами, и попыталась дотянуться до Глеба. Что было дальше, он не помнил. Бег, неясные тени по бокам, дрожание свечей и бесконечный туннель. Время от времени Глеб врезался в зеркала, в полной уверенности, что там выход. Как птица, залетевшая в квартиру и бьющееся о стекло. Наверное, все тело теперь в синяках, но это ерунда. На одном повороте он заметил мёнгере. Позвал и застыл. Радушки у девушки не было. Они закатились, оставив на обозрение лишь белки, из которых текла кровь. Пока Глеб соображал, что делать, Мёнгере прошла сквозь него и исчезла. Глеб растерялся. Что это? Она призрак или это игра воображения? Не понять и как вырваться отсюда. Тени пляшут точно ветер колеблет пламя свечей и шепот. Слов не разобрать, но голоса заполняют собой пространство и нечем заткнуть уши. И лица. Сотни лиц глазеют со стен, выплывают из зеркал, жаждут что-то сообщить: блондины, брюнеты, шатены, рыжие. Они мелькают перед Глебом непрерывной чередой тянутся жадные руки, стараясь утащить за собой люди, зашедшие в дом и пропавшие навсегда. Знакомое лицо. Где-то Глеб видел этого парня со светло зелеными глазами и широким прямым носом. Волосы возле висков сбриты, родинка над правой бровью. Точно, это же он сам. Глеб жадно всмотрелся в отражение. Столько лиц, что чуть не забыл собственный облик. Нескольких часов блуждания по лабиринту хватило, вроде все в порядке. Рубашка в клетку, с закатанными рукавами, джинсы заляпаны грязью. Вздох облегчения. Это он, а не его двойник. Глеб уже обрадовался, но вдруг зеркало пошло рябью и очертания начали расплываться. Он вновь бросился на утек. Глеб пришел в себя возле мутного стекла, покрытого амальгамой. Бронзовую раму в налёте патины венчали два золотых ангелочка с трубами в руках. Сама поверхность покрылась сетью морщин, нижний зеркальный слой разрушался. Глеб подошел вплотную и повторился тысячи раз в бескрайнем коридоре. Послышалась музыка. Ангелы поднесли рожки к губам, зеркало зарилось и глеба засосало внутрь точно в гигантский омут. Он очутился в том же помещении, только зеркало было всего лишь одно, то самое, совсем новое, с розами внизу рамы. Напротив висел портрет молодой женщины, слегка пухленькой, с темными волосами и ярко-карими глазами. Не красавица, но милая. Глеб прочел ее имя, выведенное на изображении: Лика Нова. Юноша огляделся. Мраморные стены, цветы и много света льющегося из окон. Ничто не напоминало лабиринт. Кто же это Лика? Наверное, хозяйка поместья или один из обликов Дели? Не разобраться. Но что-то вертится в голове: Лика Нова. Новый лик. Очередная подсказка. Только кого или чего? Глеб направился к двери, но она оказалась заперта. Значит, надо искать в комнате. Он возвратился к зеркалу. Его поверхность запотела, и на ней появились буквы: "Помоги мне". Что я должен сделать? Голос срывался. На стекле показались слова: "Смотри". И перед Глебом возникло видение. Девушка с портрета стояла перед зеркалом поджав губы. Она была недовольна своим отражением. Ей казалось, что с таким лицом счастье в жизни не светит. "Но почему? Почему одним все, а другим ничего?" вопрошала она. Вот бы губы чуть пополнее, волосы посветлее, а ресницы гуще, ворчала Лика. Как у сестры. Почему я такая невезучая? Пусть бы сестрица родилась уродлиной, а не я. Затем Глеб увидел Лику с парнем. Они о чем то спорили, девушка хватала парня за руки, тот вырвался и пошел к двери, бросив на ходу: "Да кому ты нужна? Ты себя в зеркале видела?" Лика опустилась на колени и зарыдала. Следующая картина была мрачнее. Лика, вся в черном, чертила пентаграмму. Вскоре весь пол покрывали непонятные надписи и значки. Стены были сплошь увешаны зеркалами, в них бродили тени. Иногда они приникали к поверхности и заглядывали в комнату. Прошу, подари мне вечную молодость и красоту, взывала она. Из нарисованного многоугольника повалил дым, свет замерцал, тени стали вырываться из зеркал, одна из них проникла в лику. Изображение исчезли, а затем Глеб заметил в отражении позади себя призрак, лику нову. Спаси меня! попросила девушка. Я не этого хотела, не думала, что получится вот так, а потом стало поздно. Я потеряла власть над собой. Что мне надо сделать? спросил Глеб. Но ответа не последовало. Привидение исчезло, а самого поэта вышвырнуло обратно. Шепот стал сильнее. Зеркала шевелились. Они напомнили Глебу лепестки хищного растения, которое питалось насекомыми. Казалось, еще немного, и Глеба проглотят и переварят. Я знаю, кто ты, заорал Глеб. Серебряная поверхность заходила ходуном, словно кто-то старался прорваться через амальгаму. Молчи, голоса нарастали. Знаю, повторил Глеб. Лица замелькали в хороводе. Они выглядели одновременно встревоженными и угрожающими. "Заткнись!" взревел монстр. "Тебя зовут не и не без безделица, и даже не без лица!" Глеб выкрикивал изо всех сил. "Ты, Ликанова, хозяйка дома, девушка с глазами похожими на вишенки!" Послышался стеклянный звон, одно из зеркал лопнуло. Украденные у погибших прохожих облики рассыпались, а Глеб продолжал: "Твой настоящий портрет спрятан в лабиринте. Ты как сдобная булочка, хорошенькая и аппетитная, а волосы, украдены у ночи, такие же черные и шёлковые, к ним хочется прикоснуться и губы целовать". Глеб не скупился на комплименты, а дом стонал на разные голоса. И ты очень красивая, последнее поэт произнес шепотом, но этого хватило. Сверкающие осколки взлетели в воздух, зеркала бились одно за другим, стеклянный дождь обрушился на поэта, угрожая иссечь в решето. Глеб успел лишь укрыть голову руками, а затем всё стихло. Он открыл глаза. Надо же, обошлось. Рядом стояли приж и мёнгери, целые и невредимые, только очень испуганные, и ни одной царапины ни на ком, что удивительно. А еще висел портрет Лики. Глеб подошел к нему и попрощался. Показалось, что девушка кивнула в ответ. Да, это та самая комната, в которой он был. Надо убираться, произнес Глеб и быстро. Никто не спорил. Они забрали вещи и выбежали на улицу, где их ждал Хуха. Даже с кухни ничего не прихватили. А дом, словно ждал этого момента. Глубоко вздохнул, по стенам побежали трещины, крыша просела, И здание рухнуло, оставляя после себя облако пыли. «Не мешало бы табличку предупреждающую повесить, чтобы никто сюда не совался, произнес Глеб. Хотя кому нужны развалины? Думаешь, здесь до сих пор опасно? поинтересовался Приш. уверен. Глеб закинул рюкзак за спину и отправился прочь. Остальные последовали за ним.